Глава 13. В дорогу. Решил дать Тарасу еще несколько минут, чтобы он смог проститься с девушкой. Мне все равно надо было проверить остальной дом, на иные следы присутствия нашей группы. Ведь бой мог переместиться и на другие этажи. Пока бродил по коридорам и проверял квартиры, не мог отделаться от мысли, что увиденное выбивается из логики событий. Кто смог победить двух мощных псиоников и еще нескольких послабее? Точно не чистильщики. После боя с ними от этажа бы ничего не осталось. Следовательно, это кто-то другой. Кто-то достаточно сильный, чтобы справиться с людьми со способностями. Я резко остановился и хлопнул себя по лбу. Опустошители, ну конечно же. Наверняка девчонки убегали от чистильщиков, остановились в этом доме на ночлег, и тут началась резня, которую никто не ждал. Теперь все становится на свои места. Только где теперь их искать, если других следов около дома я не увидел? Надо будет еще на крышу заглянуть. Вдруг они сбегали таким способом. Неожиданно позади меня показался Тарас. Все никак не могу привыкнуть к тому, что способности ищейки не фиксируют появление чистильщиков. У них для этого своя примочка в виде тени есть. Именно поэтому их видит Лев Михайлович, который тоже обладает этим навыком. «Олег, я тут нашел кое-что». Он протянул мне листок бумаги. «Знаю, что ты попросишь идти с тобой, но все же я возвращаюсь обратно». «Зачем?» — удивился я, начиная читать текст. «Человек, если хочешь увидеть своих подруг, приезжай в Тверь, поговорим. Людей осталось слишком мало. У нас с тобой общие враги». «Хер, сука, как он вообще здесь оказался? И не мог информацию по рации передать? Что за любовь к драматизму?» «Я хочу отнести Кристину в нижние Тагил показать Наилу», — тихо проговорил Тарас. «Не знаю, может, у него все-таки получится что-нибудь сделать с ней» хотя бы превратить в такую же, как я. Но хотел было сказать, что это невозможно, но увидел в глазах парня железную непоколебимость. Он сейчас или не в состоянии здраво соображать, или искренне уверен, что еще есть шанс что-то исправить. В таком состоянии из Тараса выйдет очень хреновый союзник, так что спрашивать и что-то объяснять ему будет тратой времени. Только что мне делать самому? Если Кер устроил ловушку, то лучше идти туда одному — С этих станет заманить нас в какой-то сектор, а потом накрыть его артиллерией. Ее у тверских еще более чем достаточно. Но девушек все равно надо выручать. Да и с Тейсом пришло время разобраться. Предполагаю, что с появлением Урга в наших рядах этот вопрос получится закрыть намного быстрее, а значит, выход один — самому отправиться в Тверь, а Наилу передать, чтобы он набирал группу и двигался в сторону Питера. Правда, опять же... А что если под предводительством питерского чистильщика уже собралось несколько тысяч людей? Нас тупо задавят числом. А забирать всех боеспособных из нашего города — это такая себе идея. Значит, придется договариваться с кером Причем подозреваю, что у него плюс-минус такие же мысли. Сам с чистильщиками не справится, ну или справится, но с большими потерями. Поэтому что? Правильно, нужны союзники, то есть мы. Это он еще про нашего здоровяка не знает, наверное. «Хорошо, ступай, и передай Наилу, чтоб набирал небольшую, но мощную группу и двигался в сторону Питера. Встретимся у здания администрации в Малой Вишере. Ждите меня неделю. Если не появлюсь, значит, все претензии к Тверским. И сражаться вам придется в одиночку». Тарас кивнул. «Кого брать-то?» «Всех чистильщиков Урга и Варю, если она уже вернулась с задания. Владу тоже предложи, но сразу уточни, чтобы оставил в городе достаточную защиту». Ещё не хватало, чтобы какой-нибудь залётный псионик или бандитская группа всех порешала. Я протянул ему спутниковый телефон. «У нас их мало, так что держи. Как только окажусь в Твери, сразу попытаюсь связаться с вами. И надеюсь, к этому моменту уже будет какая-то информация по способам обнаружения опустошителей. Может, они уже разобрались в этом вопросе. Посмотрим». Парень ещё раз кивнул и отправился обратно за телом девушки. Поднявшись на крышу, я не обнаружил никаких следов, Но зато понаблюдал с высоты за тем, как Тарас, закинув тело Кристины на плечо, удаляется в сторону набережной. Мне же предстояло идти в другую сторону. Сперва посетил близлежащие магазины и запасся бутылками масла. Какие-то были с истекшим сроком пользования, но мне в принципе было все равно. Для подзарядки подойдет любое, даже машинное. А уже выходя из магазина, отчетливо услышал крики со стороны набережной, а следом несколько взрывов и автоматную стрельбу. Пока бежал туда, пытался понять, с кем именно столкнулся Тарас. Точнее, понятно, что это были люди, только откуда они здесь и почему я их не заметил. Разве что они находились на достаточном удалении от моих сенсорных способностей. Бежал быстро, практически на пределе возможностей. Можно было бы снова сделать несколько длинных прыжков, но не хотелось сразу обозначать собственное присутствие. Если там просто люди, то проблем возникнуть не должно. Но ведь может оказаться, что есть кто-то посерьезнее. Тогда эффект неожиданности не помешает. Тем более меня очень сильно напрягает, что я по-прежнему отчетливо слышу звуки боя, но при этом никого не вижу. Что за бред вообще? Неужели чистильщики начали пользоваться земным оружием? Когда я оказался на набережной, бой уже закончился. Лед был разбит взрывами, повсюду валялись трупы людей в военной форме, Вдалеке виднелся Тарас, который медленно надвигался на выживших, которые полностью прекратили любое сопротивление. «Стой!» — крикнул я, попытавшись остановить парня. Нет, нападавших было абсолютно не жалко. Но хотелось бы для начала узнать, как они тут оказались, и почему я их не видел. Но Тарас даже не думал останавливаться. Он на секунду повернул голову в мою сторону, после чего отвернулся и взял людей под контроль, а потом спокойно направил их в сторону реки. Я посмотрел в сторону и увидел тело Крис, которое взрывом разорвало на куски. Теперь понятно бешенство парня. Сейчас восстановить тело девушки не смог бы даже эскальфальт. Ладно, тело, но у нее ведь и половина головы уже не было, а этого уже не исправить. «Тарас, оставь двоих хотя бы!» Парень развел руки в стороны, и двое из военных пошли в мою сторону. Остальные спокойно подошли к краю набережной и прыгнули в воду. Видимо, он решил их утопить. Через несколько секунд эта двоица подошла ко мне. Их глаза были мутно-серого цвета, а лица оставались каменными. Немного передернуло, когда вспомнил кукловода и те часы, которые находился под его контролем. Как же давно это было? С ума сойти. А ведь тогда этот театрал казался невероятно сильным. Смешно. «Сними с них контроль!» — снова крикнул я. Тарас отпустил одну из рук, после чего из мужиков словно стержень вынули, и они упали на землю. Сам же парень продолжил топить оставшуюся троицу. Точнее, он то позволял им всплывать, то снова топил. Хреново, конечно, но мучиться они долго не будут. Или захлебнуться, или умрут от обморожения. «Вы кто такие? Откуда?» Молодой парень как-то сжался и со испугом посмотрел на меня. «Там, там, чистильщик!» — дрожащим голосом произнес он. «Идиот!» — процедил более старший военный с внушительной бородой. Не слышал, что ли, что он разговаривал с мёртвым, значит, они вместе. Услышав это, молодой задрожал и с испугом посмотрел на меня. «Отвечать будете или вас моему другу передать?» — поинтересовался я. «Молчаливыми вы мне не нужны». «Мы из Твери». «Понятно. Дальше». «Последние две недели выслеживали чистильщиков», — начал Бородатый. «Изначально группа казалась маленькой, но потом к ним подошло существенное подкрепление». Мы тоже запросили подмогу, но немного не успели. Другая группа выживших нарвалась на мертвецов и попала под раздачу. Хорошо, хоть Кер подоспел вовремя, иначе мы бы ничем не смогли им помочь. А вот, кажется, и про девчонок говорят. То есть, чистильщиков вы убили. Военный стрельнул глазами в сторону Тараса, который уже закончил расправляться с людьми и сейчас сидел рядом с телом Кристины, точнее, рядом с тем, что от него осталось. Судя по всему, но не всех». «Не советую так смотреть в его сторону. Зачем атаковали парня?» «Так он же мёртвый!» — крикнул парень, дав петуха. «Ей-богу, совсем ещё мальчишка. Лет двадцать, не больше». «Кер не говорил вам, что тут могут появиться другие люди? Что среди них могут оказаться мёртвые?» «Не знаем, может, кому-то из главных и говорил», — буркнул бородатый. «Мы не того полёта птицы, чтобы общаться с самим Кером». «А что мне было делать?» — снова закричал молодой. Я увидел, как мёртвый тащит девушку и решил его пристрелить. Кстати, надо будет узнать, чего этот раз в последнее время совсем перестал носить маску чистильщика. Вообще, какой-то театр абсурда получается. Одни чего-то не поняли и начали палить, а второй просто был не в духе. «Хреново, мужики!» — протянул я. «Если кто-то узнает, что мы разгромили передовой отряд вашего города, то нашему союзу не бывать». «Мы никому не скажем», — пискнул молодой. «Да» кивнул бородач, который понял, что сейчас решается вопрос об их жизни. А «Начальству сообщим, что просто нарвались на еще одних чистильщиков». «А почему я вас не заметил?» «Так ты ищейка. Можно и так сказать?» «Избранные изобрели пульсник со скрывающим чипом». «И такое есть у всех?» «Пока что только у разведывательных групп», — смиренно ответил бородатый. Он хотел сказать что-то еще, но внезапно его глаза снова стали мутно-серыми. А следующее мгновение оба военных начали биться друг об друга головой до того момента, пока вместо лиц не осталось сплошное кровавое месиво. Зрелище было так себе. «Ну и зачем ты это сделал?» — скучающим голосом спросил я, добив мужиков. «Раз уж погибли, то пусть хотя бы не обращаются». «Ты же у нас типа хорошие и все равно не решился бы», — ледяным голосом произнес Тарас. «Их нельзя было отпускать, особенно этого ублюдка». Он с силой пнул тело молодого, отчего оно улетело в ещё не расколовшийся лёд. «Может, они сболтнули бы?» «Плевать, он убил Кристину». «Тарас...» Я вздохнул, понимая бесполезность разговоров по этому поводу. «Ладно, тебе нужно хорошенько прошерстить ближайшие дома. Если кто-то спрятался и всё видел, будет плохо». «Хорошо, а потом... Теперь ведь я могу пойти вместе с тобой, только Кристиночку похороню». Потом выполняя полученное задание. Терзают меня смутные сомнения, что народ и дальше приведи тебя будет или падать в обморок, или палить не глядя. Тарас безразлично пожал плечами и снова направился в сторону мёртвой девушки. Мне же предстояло провести тяжёлые переговоры. Ну или попасть в ловушку. Тут как пойдёт. Лида, набережные чулны, несколькими днями ранее. Раздался выстрел. В проёме комнаты появилась заляпанная кровью лицо одной из охотниц, которая точным выстрелом из дробовика разнесла Лёше голову. Потом она перевела ствол на девочку, но та в мгновение ока оказалась рядом с ней и одним быстрым ударом оставила ей дыру в животе. «Твою же мать!» Девочка точно была псиоником. «Но почему Крис этого не заметила?» Я ещё раз бросила взгляд на мёртвую девушку Тараса. Бедненькая. И бедненький Тарас. Не представляю, как он это переживёт». «Ну ладно, что-то я совсем растерялась». Сделав несколько быстрых шагов в сторону странной девочки, я замахнулась, но в последний момент всё же смягчила удар, просто отправив её в нокаут. Детей я пока что не убивала. Да и надо понять, что она вообще такое. И почему Лёша сошёл с ума, как и остальные. Чёрт, остальные. Когда я выбежала в коридор, стрельба уже закончилась. Катя стояла в нескольких метрах от меня и лечила какого-то мужика с рваной раной на шее. «Жива?» — она быстро бросила на меня взгляд и продолжила лечение. «Отлично. В дальней комнате есть ещё раненые. Помогай!» Быстро пробежавшись взглядом по пострадавшим, я с удивлением приметила, что мы с Катей остались единственными живыми псиониками, словно нападавшие изначально знали, кого надо выбивать первыми. «Что это вообще было?» — спросила подруга минут через десять, когда мы наконец-то закончили со всеми ранеными. «Атака какого-то псионика? Думаешь, дело рук дрессировщика?» «Если да, то он наверняка очень силён», — поморщилась Катя. «Взять под контроль несколько людей, которые находятся в разных квартирах? Я вообще про такое никогда не слышала». «Но у нас ещё будет возможность узнать. Видела девочку, которая лежит у порога квартиры, где я находилась?» «Ты, а той, которая Крис прицепилась?» «Нет её там. Как раз собиралась её поискать. Думала, что во время бойни она испугалась и спряталась где-нибудь. А почему она должна была лежать? Её убили?» «Твою же». Я точно помню, что просто вырубила её. Даже специально проверила, что с ней всё в порядке. Она одна из нападавших. Срочно ищем её. Катя не стала задавать вопросы, а побежала раздавать команды оставшимся выжившим. Впрочем, те были настолько в шоке от неожиданного нападения, что не особо рвались куда-то идти. Ну и ладно. Уж с ребёнком мы сами справимся. Я быстро пробежалась по этажам и даже добралась до крыши. Но девочки нигде не было. И только оказавшись на улице, я сразу увидела её. Только не одну, а в очень неожиданной компании. Уж кого-кого, а этого урода я точно не ожидала тут увидеть. «Лида, верно?» — улыбнулся Кер, поглаживая девочку по голове. То и вернулось осмысленное выражение лица. Она испуганно стояла рядом с избранным и не двигалась. Тем временем Кер продолжал. «А где вы отыскали такое чудо? В первый раз вижу человека без способностей, но при этом с явной крупицей сафара в организме». «Но какого-то другого необычного. Подозреваю, что если с малышкой что-то случится, то она даже не обратится». Сказав это, он положил руку ей на шею и очень широко улыбнулся. «Чего тебе надо?» — холодно спросила я, а сама в этот момент молилась, чтобы Катя и охотники нас заметили. В таком случае хотя бы у них будет возможность уйти отсюда. Даже несмотря на то, что избранные вроде как предложили нам союз, доверять Керу было бы очень опрометчиво. «Вообще-то я задал тебе вопрос». Он продолжил улыбаться, при этом глаза сверкнули угрозой. «Причем целых два. И ты не ответила ни на один из них. Разве это вежливо?» Я поджала губы. «Сопротивляться смысла особого нет. Бежать, думаю, тоже. Нам одного Керра хватит, а тут помимо него еще человек 40 и Это только те, кого я вижу. Наверняка есть и другие». «Да, Лида, а насчет девочки не понимаю, о чем ты говоришь». Улыбка сошла с лица избранного, и он внимательно посмотрел мне в глаза. Сволочь, словно в душу лезет. «Надо же, не врёшь. Тогда хорошо, сами с ней разберёмся. Молохов, подойди!» Из-за спины Кера вышел мужчина. «Увести, согреть, накормить, охранять!» «Есть!» Он бережно подхватил девочку на руки и направился в сторону магазина, где мы совсем недавно запаслись шубами. «Вообще-то вы должны сказать мне спасибо!» Избранный начал не спеша идти ко мне. «Если бы мы не перебили чистильщиков, что собирались броситься по вашему следу, вы бы уже были мертвы». «Ну, спасибо, что ли?» Я напряглась, так как от него прям веяло угрозой. «Не стоит. Сколько вас здесь? Хотя подожди, сам скажу». Он посмотрел наверх. «Еще один псионик, сильный лекарь. Екатерина, правильно?» Черт, ему даже не потребовалось к зданию прикасаться. Действительно силен, сволочь. К сожалению, ответить я не успела, так как Кер в мгновение оказался передо мной, после чего с размаху ударил меня головой, с легкостью пробив мою энергетическую защиту, и уже теряя сознание, я услышала, «За спасение жизни вы послужите мне, только вот сами не будете знать об этом».